Глава 19. Матвей. «Да, наверное, я зря приехал. Поддался порыву. Внезапно захотелось вернуться в прошлое. Прошлого больше нет. И эти мои внезапные хотелки — это глупо. Но теперь, когда я увидел Настю, я хочу её ещё сильнее. Поэтому я сел в машину, которую успел арендовать по приезду, и поехал к её дому». Подъезжая, увидел, что в калитку заходит какой-то тип. Я притормозил и успел неплохо его рассмотреть. Высокий, худой, белобрысый, сутулый. Одно слово — глист. С длинными, какими-то нелепыми руками и ногами, с неуверенной шаркающей походкой. Но главное — у него практически нет подбородка. Вместо подбородка какое-то скошенное вялое недоразумение. У мужика должна быть нормальная квадратная рожа с подбородком, который видно, без лупы. Мужик с треугольным личиком — это не мужик. Или я придираюсь? Конечно, я придираюсь. У Насти должен быть достойный, качественный мужчина. Она этого заслуживает. Я проехал мимо, ехал, куда глаза глядят, кружил по улицам, думал. У Насти есть муж. Ну или не муж, но он с ней живет. Она его пустила... Значит, он ее устраивает. Или нет? Я должен понять. Вероятно, я зря приехал. Я дал обещание уехать, и я уеду. Но сначала поговорю с ней. Вернувшись к дому Насти, я проторчал на улице какое-то время. Думал, позвонить в калитку или не стоит. Ну и наблюдал заодно. Но ничего особо не увидел. В доме я внашла какая-то жизнь. Открывались окна, работал телевизор, доносились голоса, но во двор никто не выходил. А беседка, кстати, ничего, стоит. Неплохо у меня получилось. С тех пор ни разу не брал в руки инструменты. И кресло ротанговые, кажется, еще держатся. Ага, и в них сидит задница этого белобрысого глиста. Обидно.